Часть третья. «Воцарение героя». Фрезер о смене царей. Трудные задачи предшествуют не только браку, но и воцарению героя. Далее мы увидим, что воцарение сопровождается умерщвлением старого царя. Между задачами, умерщвлением царя и воцарением героя имеется какая-то связь. Трудно проследить конкретно исторические корни и задач в отдельности. Наоборот, наследование власти, Переход её от одного лица к другому есть вполне историческое, не чуть не сказочное явление. Формы этого перехода на протяжении истории менялась. Одна из этих форм исследована Фрезером и сформулирована им следующим образом. У некоторых арийских народов на определённой стадии общественного развития по-видимому, было обычным явлением видеть продолжателей царского рода не в мужчинах, а в женщинах и в каждом последующем поколении отдавать царство мужчине из другой семьи, нередко из другой страны. В сказках этих народов варьируется сюжет о человеке, пришедшем в чужую страну, который завоёвывает руку царской дочери, а с ней половину или всё царство. Не исключено, что это отголосок реально существовавшего обычая. Предположение Фрейзера не только подтверждается анализом сказки, Это может быть распространено гораздо шире, чем это знает Фрейзер, специально не изучавший сказку. Как показал сам Фрейзер, старый царь обычно убивался новым. Именно такое положение сохранило и сказка. До сих пор вполне можно согласиться с Фрейзером. Фрейзер даже ставит явление наследования по женской линии через дочь царя в связь с стадиальностью общественного развития. Но Фрейзер учёный буржуазный, И даже там, где нащупывается правильный путь, Фрейзер всё же не может выйти за рамки мышления и убеждений своего класса. Теория смены царей лежит в основе золотой ветви, но Фрейзер, сам того вероятно не замечая, всё своё внимание уделил сменяемому царю. Герой, свергнувший старого царя, остался вне поля зрения автора. Это обстоятельство оказалось роковым для всего построения для фрейзера он какой-нибудь соперник, любой сильный человек и так далее. Возможно, что сказка здесь лучше сохранила некогда бывшее положение, и что не любой сильный человек мог стать царем. Фрейзер мало говорит также о регламентации этой смены. Конечно, не любой человек в любой момент мог прийти, убить царя и занять его место. Единственная норма, которая он касается это периодичность этой смены. Цари сменялись через 5, 10, 12 лет. Есть и другие сроки. Царь мог сменяться также, когда он заболевал. Причина насильственной замены старого царя новым кроется в том, что царь, который был одновременно жрецом, магом, от которого зависело благополучие Аполли и Стат, при наступлении старости или незадолго до нее, как полагали, начал терять свою магическую потенцию, что грозило бедствием всему народу поэтому он заменялся более сильным преемником. Нам кажется, что фольклорный материал дает право на утверждение, что этот преемник должен был дать доказательство своей магической силы и что здесь также кроются корни трудных задач. Престол и наследие в сказке. Какое царство наследует царевич? Он почти никогда не наследует царство своего отца. Он приходит в чужую землю, Женится там на царевне, решив трудные задачи, и остаётся там царствовать. Если это рассказывается в странах, где власть издревно переходила от отца к сыну, а не от тестя к зятю, то это значит, что сказка сохранила здесь более древнее положение. Но, конечно, нас не должно удивлять, что положение, существовавшее в европейских монархиях, также должно было отразиться в сказке. Добыв царевну, Герой иногда возвращается домой и перенимает царство от своего отца. Это дань более поздним формам престола наследия. История воцарения героя иногда начинается с первых слов сказки. Царь объявляет всенародный клич, что он отдаст свою дочь и полцарства тому, кто решит ту или иную задачу. Сказка никогда не говорит о том, что заставляет царя так поступать. Из фрейзеровских материалов видно, что смена царей наступала периодически можно предположить, что и сказочному царю просто настал срок. Тогда клич вроде «Пришла от царя бумага», кто состроит такой корабль, чтобы мог летать, за того выдаст замуж царевну, и тому подобное, представляет собой момент отречения от престола. Мы видим таким образом, что момент отречения от престола связан с задаванием задачи. Из фрезеровских материалов видно, что одной из причин низвержения царя — Была его начинающаяся магическая импотенция, иногда связанная с началом падения половой потенции. Русская сказка этого не сохранила. Для неё царь только управитель народа, но не управитель природы. Но есть долганский миф, где это положение высказано совершенно ясно. Здесь царь сидит в темноте, солнца не знал, луны тоже не знал. Он создаёт благополучие людей. Дети рождаться не прекращали. Люди, умирая, не кончались. Но вот у него рождается дочь и достигает брачного возраста. Дичь перелетать перестала, рыба пропадать уменьшаться стала. Трава же их расти перестала и так далее. Что это значит? Очевидно, брачный возраст детей, создание нового поколения показывает, что старому поколению пора уйти, уступить место новому. Царь уже не в состоянии управлять природой. В дальнейшем этого царя упрекают, что по его грехам скрывалось солнце. Этот царь задаёт трудную задачу прорвать небо и повернуть солнце. Совершившему это, он обещает свою дочь и полцарства. Здесь первоначальная причина отстранения царя, установленная фрейзером как историческое явление, а именно потеря магической силы, сохранена очень ясно. Трудная задача женить бы и достижение власти составляют и неразрывный комплекс. Этот случай показывает с особой ясностью, что наличие взрослой дочери и появление жениха представляют собой для старого царя смертельную опасность. Тесть и зять здесь исконные враги. Если власть передавалась через зятя, то царь должен был обладать взрослой дочерью. Вступление её в брачный возраст, появление у неё жениха и есть момент отдачи царства вместе с дочерью. Мы понимаем теперь, почему задачи носят двойственный характер. Они должны привлечь жениха, потому что этого требует общественное мнение, но они же должны отпугать жениха, потому что исполнение их повлечёт за собой смерть старого царя. Положение царевны тоже двойственное, как дочь Она будет ненавидеть жениха, который принесёт смерть её отцу, как передачатся престола, она должна выполнить свой гражданский долг и идти вместе с женихом против отца. Она или стремится убить жениха, или она стремится убить отца. И то и другое она в разных сказках собственнаручно выполняет. Приведённый случай из долганского фольклора не единственный, но очень полный и ясный. Следы магического превосходства юноши над стариком есть и в русской сказке. Он такой хитрый, отдадим дочь за него. Это бессилие царя. Мы увидим ещё далее, когда рассмотрим задачу искупаться в молоке. Старость. Такое бессилие есть и результат старости. Именно возраст, болезнь, немощи служили стимулом для замены царя. Таких случаев у Фрейзера приведено довольно много. В городе Гатри правит местный царек, которого влиятельные силы убирают следующим образом. Когда им кажется, что царек уже достаточно долго просидел на троне, они объявляют, что правитель болен. Смысл этой формулы был известен всем. Царька собираются убить. Эта старость в сказке фигурирует как в начале ее, так и в конце. Один царь очень устарел и глазами обнищал. Он, например, хочет стать на 30 лет моложе, Посылается на вейры заыскать свою молодость, он стал стареться и прочее. Таково начало сказки. Конец вцарения героя. Чаще старость как причина смены власти фигурирует в конце. Ну, Ваня, я стал стар. От сего теперь я отказываюсь. Вот тебе всё царство. Ты хочешь так хорошо жить, цари? Я всё тебе сдаваю. Как царь уже был в престарелых летах, то и возложил венец свой на голову Ивана, крестьянского сына. Заметим, что во всех этих случаях власть передается не любому сильному человеку, а зятю, разрешившему трудную задачу и тем доказавшему свою силу. Оракулы. Наряду с истечением срока, с наступлением старости и падением силы царя, есть еще одна причина, вызывающая иногда замену старого царя новым. Это причина оракулы. Что оракулы здесь явление вторичное, это совершенно очевидно. Воля людей выражена устами богов, вложена в их уста. Цари Эфиопии в Мероэ почитали как богов, но жрецы, когда это представлялось им необходимым, могли послать к правителю гонца с приказом умиреть. В обосновании приказа они ссылались на пророчество, полученное от бога. Мы не можем здесь входить по существу в изучение оракулов и той огромной роли, которую они играют в религии и в мифах. Мы можем коснуться здесь только одной стороны этого явления. Сказка, как и историческая действительность, знает два способа передачи престола. Первый от царя к зятю через его дочь. Передачаца престола царевна Это конфликтная ситуация, ведущая к убийству владельца престола и женитьбе на его дочери, передатчице престола. Второй способ: престол передаётся от отца к сыну без всякого конфликта. Первая форма есть ранняя, вторая более поздняя. С появлением второй формы конфликт исчезает из действительности, но не исчезает из мифа, не исчезает из сознания людей. Идеологии не всегда сразу регистрируют произошедшие изменения. Если старый конфликт перенести на новые отношения, то получается случай, который имеется в Эдипе и также сохранён в сказке. Наследник не зять, а сын. При сохранении конфликта и переносе его на новые отношения, он наследник убивает владельца престола, сын убивает отца. Далее при старом порядке передачицы престола является дочь царя. При новом при бездетности царя или избирается новый царь, или передатчице будет вдова царя. Сохраняя женитьбу на передатчице престола и перенося её на новые условия, миф создаёт сюжет женитьбы на вдове царя, матери наследника. Сын женится на матери. Но так как такой случай противоречит общественной морали, вводится невольность этого поступка. Сохраняется и старый порядок, по которому наследник есть пришелец. Чтобы сохранить его пришельцам, его надо разлучить с отцом. Тут-то и ступает в силу оракул. Здесь, кстати, необходимо указать, что сохраняется и трудная задача, и дип разрешает загадку сфинкса. Но из демонстрации магической силы эта задача превратилась в освобождение народа от бедствия. Этим, а не магической силой, определяется право на престол. При переходе власти от тестя к зятю гибель старого царя была предустановленным явлением и не требовала никаких оракулов. Но при переходе от отца к сыну гибель царя отца от наследника сына становится чем-то неестественным или нечистивым, она дополнительно мотивируется волей богов и злой судьбой. Это видно и потому, что эти оракулы чаще даются о племянниках и сыновьях, чем о зятьях. Деду Персея было предсказано, что он потеряет престол от руки внука, Лайю, что он погибнет от сына, Пелию, что он отдаст царство герою с одной сандалии. В этом герое он узнает своего племянника, то есть представителя своего рода. Эти более поздние случаи слабо отражены в сказке. Сказка сохраняет более архаическое положение. Герой убивает своего тестя, женится и перенимает царство без всякого оракула. Только там, где убивается или уничтожается отец, имеется этот оракул. Если же пророчество касается не отца сына, а зять и тестя, то сказка содержит черты позднего происхождения. Такова сказка о Марке Богатом. Она носит характер не столько сказки, сколько легенды. В одной из версий этой сказки говорится, что он заместит хозяина в этом имении. Но для фольклориста это означает, он заместит царя в этом царстве. В немецком фольклоре эта сказка рассказывается не о купце, а о царе. Жила раз бедная женщина, и она родила сына. А так как он родился в рубашечке, то ему предсказали, что он на 14-м году женится на дочери короля. Король всячески пытается извести героя, Эти случаи иллюстрируют наблюдение, что гибель царя от заместителя известна заранее, и что в сказке, как в исторической действительности, это положение выражалось устами оракулов, причём оракул появился тогда, когда необходимость такой формы замены царя в сознании людей уже стала колебаться. Умерщвление царя в сказке. Однако действительно ли старый царь в сказке погибает и уступает своё царство зятю? На первый взгляд кажется, что это не совсем так. Конфликт улаживается мирно. Царь отдаёт зятю полцарства, и оба продолжают царствовать. Никакого убийства здесь нет. Или женившись на дочери царя, герой мирно ждёт смерти тестя и вступает на престол только после смерти царя. Или он продолжает жить при царе своего рода приживальчиком. Есть и другие виды обхода и смягчения этого конфликта. Но все эти случаи не могут скрыть от нас исконного положения вещей. Во-первых, герой получает всё царство. Во-вторых, старый царь при этом умерщвляется. Что герой получает всё царство, а не половину, этот случай в сказке весьма обычен, наличия его не нуждается ни в каких доказательствах. Вот несколько случаев. И отдал за Ивана дурацка свою дочь и отдал ему всё царство своё. А ему отдал всё царство своё. Кто его достанет, так да к тому и всё государство отдаст. Отдал ему всё царство. И так далее. Эти случаи сохраняют исконную исторически засвидетельствованную форму, тогда как полцарство есть более поздняя сказочная замена. Тоже можно сказать относительно умерщвления царя. Сказка пытается скрыть это обстоятельство или смягчить его, но это не вполне удаётся. Как в сказке убивается царь Царя иногда убивают с помощью добытых волшебных предметов. Магическое оружие героя здесь служит причиной смерти царя. Для этого могут служить даже гусли самогуда. Дурак заложил в своё ухо цветком, пришёл к королю и заставил играть гусли самогуда. Только заиграли гусли, как и сам король, и его бояре и стража придворная все заснули. Дурак снял со стены булатный меч и убил короля. Эй, дубинка, бей колоти. Дубинка бросилась, раз другой ударила и убила злого короля до смерти. А дурак сделался королём и царствовал долго и милостиво. Что король здесь выведен злым, это не меняет дела. В варианте этой сказки вдруг появляется волк-самоглот и пожирает царя. Этот волк помощник героя, функциональный эквивалент волшебных предметов: дубинки, дудочки и так далее. Дурак сделал со царём и жил вместе со своей прекрасной царицей и волком долго и счастливо. Особенно интересный случай мы имеем в сказке номер 212 у Афанасьева. Здесь старый царь гибнет от неприятельской армии. Король видит, что его армия бежит, бросился было сам войска останавливать, да куда? Не прошло и получаса, как его самого убили. Когда кончилось сражение, собрался народ и начал стрельца просить, чтобы взял в свои руки все государство. Он на то согласился и сделался королем, а жена его — королевую. Случай этот интересен тем, что умерщвление царя путем предания его неприятелю действительно встречается. Это одна из форм умерщвления царя. Такая форма явилась поздно и уже представляет собой переход ко всякого рода компромиссам, Такой обычай практиковался в Центральной Анголе, где царь носит титул Митьямва. Португальская экспедиция узнала следующее: наши Митьямва обычно либо погибали на войне, либо умирали насильственной смертью. Нынешнему Митьямва предстоит умереть от руки палача, ибо он уже выпросил себе достаточно долгую жизнь. После вынесения Митьямва смертельного приговора, мы обычно приглашаем его принять участие в войне с врагами. И по такому случаю сопровождаем вместе с семьей на войну. Если он остается цел и невредим, мы вновь вступаем в войну и сражаемся три или четыре дня подряд. После этого мы неожиданно оставляем этиамба с семьей на произвол судьбы. Царь в этих случаях кончает с собой вместе с семьей. Если здесь и нет прямой зависимости между сказкой и действительностью, То этот случай показывает, как обычай или мотив, вступивший в противоречие с нарождающимися новым явлениям, видоизменяется совершенно одинаково. И сказка, и история заставляют погибнуть соря на войне, причём такая форма идёт на смену некогда имевшегося жестокого убийства путём удушения и так далее. Но такие смягчённые компромиссные формы не обязательны. Можно найти случаи, когда старый царь убивается непосредственно. Отец говорит: «Ну, срубай мне голову теперь». Отвечает солдатик, «Не могу я тебе голову срубить». Царская дочь ей берет шашку и говорит, «Царское слово никогда не меняется». Срубила ему голову. Вот она взяла саблю и срубила голову самому царю и взяла этого пастушка за ушко и поцеловала его в уста. «Пусть ты мой муж, а я твоя жена». И другие. Ложный герой. Таким образом, мы видим, что гибель старого царя вовсе не представляет собой исключение. Однако этот случай всё же противоречит установившемуся наследованию от отца к сыну, и этим можно объяснить попытки обхода этой гибели. С другой стороны, сказка знает ещё один приём обойти эту ситуацию, не соответствующий исторически установившейся действительности времени самого сказочника, незадолго до воцарения героя, к самому концу сказки. Вводится новый и неожиданный персонаж. Это какой-нибудь генерал или водовоз, который во время боя со змеем сидит за кустом, а потом всю победу приписывает себе. Ни историческая действительность, ни область обрядов, верований и мифов не дают этого образа. Мы должны его считать чисто сказочным образом, возникшим на почве самой сказки. Нам кажется, что этот образ есть своего рода козёл отпущения, и что он создался вообще по тем же принципам, по каким создаются подобные заместительные персонажи и в области обрядов и в области фольклора. Его функция взять на себя гибель, наказание, убийство, которые первоначально назначались самому царю. Комплекс воцарения, брак и чьи-то гибели, умерщвления кого-то здесь сохраняется с перенесением умерщвления с одного персонажа на другой, введённый этхок. Верёвочный мост. Гибель старого царя иногда происходит и иначе. Ему предлагают перейти по верёвке или жёрдочке через яму. Он сваливается. Этот случай обычно связан с тем, что герой привозит красавицу. Царь хочет на ней жениться, но герой не согласен. Он говорит: У меня приготовлена яма глубокая, через яму лежит жёрдочка. Кто по жёрдочке пройдёт, тот за себя и царицу возьмёт. Ладно, Ванюша, ступай ты наперёд. Герой проходит по жёрдочке благополучно, а старый царь сваливается в яму. Здесь необходимо рассмотреть мотив тонкого моста как таковой и его применение в данном случае. Происхождение этого мотива не представляет собой никакой загадки. Огромное количество материалов показывает, что этот мотив идёт от представления, что царство мёртвых отделено от царства живых тонким, иногда влысиным мостом, через который переходят умершие или души умерших. Особенно много материала по этому адскому мосту собрано шефтоловидцам. У индейцев племени инка умерший уходит в страну немых. Они должны перейти через реку по волосиному мосту. Им при этом помогает собака. В Северной Америке есть представления о мосте, покоящемся на голове буйвола. Как только кто-нибудь вступает на этот мост, буйвол опускает голову. Интересно, что мотив моста почти всегда так или иначе содержит животное. Тонкий, как лезвие мост, ведущий через пропасть в страну мёртвых, имеется и у инуисков. Эти представления очень распространены. Очень ярок этот образ в парсизме. На четвёртый день после смерти душа при восходе солнца доходит до места суда у моста Чинват. До перехода злые духи предъявляют свои обвинения. На венах весах взвешиваются добрые и злые дела. Теперь душа должна перейти через опасный мост. Правидная душа может радостно перейти, являемая прекрасной девушкой, воплощением её добрых дел и сопровождаемая добрыми собаками, охраняющими мост. Потом душа попадает в рай и наконец к золотому престолу Ахура-Мазды. Злые же души не находят помощников. Они спотыкаются на тонком как волос мосту и низвергаются в пропасть. Злой демон их схватывает и уносит в место тьмы. Исказочный мост есть отражение всё тех же представлений. Он тонкий, влысиной, скользкий, под ним пропасть. Но как это представление связано с убийством царя? Нам кажется, что приведённые материалы позволяют сделать следующие заключения. Переход через тонкий мост происходит после смерти. Во-вторых, не звергаются не имеющие помощников в начале животного характера, позже в форме воплощения добрых дел. То, что в религиозных представлениях есть следствие смерти, в сказке показано как причина смерти. Можно думать, что царь убивался И, по-видимому, предполагал и что он, как клишионный магической силы, за это он и убивался. Не сможет перейти через мосты и проваливается в пропасть. Сказка переносит этот момент в пределы жизни и делает из следствия смерти причину смерти. Такой перенос художественно весьма оправдан, ибо он содержит осуждение старого царя, показывает его слабость, неловкость отголосок его магической слабости кипящее молоко. Кроме испытания мостом, сказка знает ещё одно испытание старого царя, приводящее его к смерти. Это испытание кипящим молоком. Мы ещё не можем венчаться. Ты стар, я молода. Я знаю средство сделать тебя молодым. Поставь на дворе два котла. Один с козьлиным молоком, другой с водой, чтобы к вечеру всё было готово. Иван выкупался и стал таким молодцом, что и нельзя и сказать. А царь тут в котлах и сварился. Этот мотив представляется менее ясным, чем мотив висячего моста. Во-первых, есть глухие указания, что убиваемый царь перед умерщвлением подвергался обрядовому купанию. Так в провинции Квелакар, Южная Индия, царь-жрец царствует 12 лет. После этого устраивается праздник. Для царька воздвигается деревянный помост, задрапированный шёлковой тканью. В день торжества под звуки музыки он в сопровождении пышной процессии отправляется к водоему, чтобы совершить омовение. После этого царь на помосте совершает самоубийство, отрезая себе нос, уши, губы и мягкие части тела. Их он бросает в толпу. Он как бы сам себя приносит в жертву. Затем царь перерезает себе горло. Однако возможно, что здесь мы имеем местные обычаи, что купание здесь более или менее случайно. С другой стороны, мы имеем материалы, что купанию, и именно двум купаниям, как в сказке, подвергалась душа умершего в преисподней. Так, например, по представлениям индейцев Катеус, бог с преисподней имел два ведра, одно с кипящей водой, другое с холодной. Когда черная душа, то есть грешная душа, прошедшая два купания, становилась белой, она могла войти на небо. Если нет... Она обрекалась на долголетнюю тяжёлую работу. Подобные материалы приводят нас к тому же кругу представлений, что и тонкий мост. Однако между этим показанием и сказкой есть одна разница. Здесь мы имеем воду. В сказке это обычно молоко. Молоко это в приведённом случае козье, иногда кобылье. Иногда происхождение молока не упомянуто. Прохождение сквозь это молоко даёт красоту. Герой выходит красавцем. Но таким же красавцем он выходит, пролизаясь сквозь уши коня. Мы здесь имеем представление об омолаживающем и очистительном купании, но вместе с тем видим связь этого купания с прохождением сквозь животное. Если в русской сказке герой проходит сквозь уши коня, то в грузинской требуется выкупаться в молоке от коней, живущих на дне моря. В грузинской же сказке старый король варится в котле, а когда в молоко опускается герой, конь из уха берет снег и подсыпает его в молоко, остужая его таким способом. Мы таким образом вынуждены заключить, что трансфигурация, апофеоз героя — основа этого мотива. Мотив гибели старого царя присоединен к нему искусственно. Что прибывший в царство мертвых переживает преображение — это известно. И отражение этого представления мы имеем и здесь. Заключение. Какие же из всего изложенного можно сделать выводы? Нельзя сказать, чтобы все уже было совершенно ясно в деталях. Но одно ясно во всяком случае. Борьба за престол между героем и старым царем есть явление вполне историческое. Сказка здесь отражает переход власти от тестя к зятю через женщину, через дочь. Сказка показывает еще другое. Раньше, чем получить руку царевны и вместе с ней престол, Зять подвергается испытанию относительно пройденного им искусства. Это испытание носит предбрачный характер и вместе с тем должно показать способность героя управлять природой. Сказка сохранила также следы перехода к новому порядку. Новые порядки влияют на старые формы, и тогда получаются явления вроде воцарения Идипа, или сказка принаравливает новые порядки к старым, улаживая создавшийся конфликт мирно путем предоставления герою полцарства и так далее. Такие явления со стороны содержания сами по себе не историчны, но они объяснимы только исторически в результате смены одного социального устройства другим и возникающих отсюда несоответствий и противоречий.